Глава 4. Лара. В сны Лары вторгся звук шагов, и она дёрнулась, подскочила на койке и невидяще заморгала в темноте. Сколько дней она пробыла здесь? Без солнца оставалось лишь считать, сколько раз ей приносили еду, по разу в день. 6 дней, 7. Она поматала головой, чтобы развеять сонный туман в сознании. Затем сосредоточилась на свете сопровождающим шаги. Анна, принцесса и Этиканы, командующая южного дозора и сестра-близнец Арена, подошла к двери камеры и окинула Лару оценивающим взглядом. Дерьмово выглядишь. Не ждала гостей. Потрёпанной выглядела не только Лара, Анна была одета в обычную тунику, штаны и сапоги. Как ходили почти все вытекания. утекание. Её тёмные волосы были стянуты в хвост на затылке, но вокруг её глаз глубоко пролегли тёмные круги, а рот от усталости превратился в тонкую линию. Рана, которую Анна получила, сражаясь с маредринскими захватчиками, всё ещё тянулась кроваво-красной линией от лба до скулы. И пока Лара смотрела на неё, девушка один раз потрогала отметину, словно напоминая себе о её существовании. Хоть Лара и боялась услышать ответ, она рискнула спросить: "Что-то слышно об Арене?" Анна покачала головой. «Над нами уже около недели бушует сильная буря, так что мы отрезаны. Тогда зачем ты здесь?" Анна взяла себя и руками за прутья решётки и прислонилась к ним Весь город требует, чтобы я казнила тебя. Ты знаешь, как поступают с предателями в Она не ждала ответа от Лары. Мы опускаем их в море по макушку и взбаламучиваем воду. И если тебе повезет, приплывет большая акула и дело закончится быстро. Но так бывает нечасто. Лара смотрела на принцессу. Ты намерена удовлетворить их просьбу? Анна долго молчала и наконец произнесла: Я дам тебе возможность убедить меня в обратном. Думаю, лучше всего начать с правды. С правды. Раньше Лара доверяла лишь одному Арену, но и от него она скрывала многое. Сейчас Она не собиралась скрывать ничего. Анна молча слушала рассказ Лары о том, как их сёстрами забрали в лагерь в Красной пустыне, о том, каким суровым испытанием было их обучение у Сороки, о том, как им промыли мозги, чтобы они поверили, что этикана зло, даже не подозревая, что истинным злодеем был их собственный отец, о том ужине, когда она спасла жизни своих сестёр пожертвовав собой и обо всём, что произошло после, в мельчайших подробностях. К моменту, как она закончила, Анна сидела на полу, упёршись локтями в колени. "Арен", сказал Джору, что ты сбежала? Но когда я об этом услышала, я поняла, что он тебя отпустил. Чёрта сентиментальный идиот. Он сказал, что убьёт меня, если я когда-либо попробую вернуться и всё же ты здесь. Анна снова коснулась раны на лице, её взгляд стал далёким, отстранённым, но затем она снова сконцентрировалась на Ларе. Ты говорила, у тебя есть план, способ освободить Арена. Сердце Лары затрепетало, но она тщательно следила за лицом, не позволяя своему ликованию проявиться внешне. Вернуть Арену свободу. Да а также освободите этикану от гнета моего отца. Анна сощурилась. Как? Маредринцы захватили все наши гарнизоны, включая северный и южный дозоры. Теперь их защищают все, в прошлом наши укрепления и средства обороны, и у нас недостаточно людей, чтобы прорваться сквозь них. Поверь мне, мы пытались. Именно так в первую очередь попался Аран. Вот поэтому вам нужны союзники. Анна фыркнула и отвернулась. Арен говорил так же, и прежде всего именно этот образ мыслей привёл нас к нынешнему положению. Выслушай меня. Лара принялась ходить взад-вперёд по камере. Сбежав из Итеканы, я отправилась в Эрендел. Они не в восторге от того, что Маридрина заняла мост, поскольку союз моего отца с королевой Амарида означает, что Амарит пользуется большими привилегиями в Северном Дозоре и на мосту. У Ренделла из рук уплывает и денег. И ты понимаешь, что они думают об этом? Анна кивнула. Ренделцы не хотят, чтобы Маридрина владела мостом, и сами также не желают быть его хозяевами. Если мы отправимся к их королю, думаю, мы сможем убедить его помочь и Кань в борьбе. Он не станет рисковать своим флотом исключительно из-за любезной просьбы Лара. Может быть, Рендел и теряет деньги в торговле, но может потерять ещё больше, если ввяжется в войну. Ему придётся, если ты напомнишь о договоре. Лара схватилась за решётку и встретилась с Анной глазами. «Маридрина вышла из союза пятнадцатилетнего договора. Но его условия всё ещё распространяются на РНДЛ. Или будут распространяться, если если я выйду замуж за их наследного принца, крепко стискивая прутья, Лара кивнула. Да. Она отвернулась, мгновенно пересекла коридор и уперлась лбом в прутья камеры напротив. Наконец она выдавила: "Знаешь, я никогда не покидала пределы Итиканы ни разу". Большинство этиканцев никогда не бывали в других странах, лишь немногие избранные, обученные шпионить, Но с учётом происхождения Анны эта информация не могла не вызвать удивления. Как только мать дала позволение, Арон умчался прочь, как выпущенная стрела. На севере, на юге он побывал всюду. В иные годы он, казалось, дольше притворялся кем-то еще в другом королевстве, чем был моим братом дома вытекания. Она умолкла на мгновение. Я этого никогда не понимала. Никогда не понимала, почему он хочет быть где угодно, только не здесь. Потому что тихо звалась Лара. Он знал, что придёт время, когда ему больше не позволят уйти. Как и ты знала, что придёт время, когда тебе больше нельзя будет вернуться. Плечи Анны дрогнули, и она судорожно рвано втянула воздух несколько раз, прежде чем обернуться. Порылась в кармане, достала ключ и вставила в замок на двери Лариной камеры. И в чём заключается остальной план?